Обязательство является ключевым фактором. Как только мы понимаем, что силы стремления к последовательности в человеческом поведении является трудноопределимой, немедленно возникает важный и практический вопрос. Как эта сила начинает действовать? Что вызывает этот щелк, который приводит к жужжанию могущественной магнитофонной записи последовательности? Социальные психологи думают, что они знают ответ. Главную роль играет обязательство. Заставляя вас принять на себя обязательство, то есть занять определенную позицию, я создаю плацдарм для вашей автоматической последовательности. Вы, несмотря ни на что, будете стремиться выполнить ранее принятое обязательство. Коль скоро позиция занята, вы будете склонны вести себя в соответствии с ней. Как мы уже видели, социальные психологи не единственные, кто знает о существовании связи между обязательством и последовательностью. Стратегии наложения обязательств широко используются профессионалами уступчивости, работающими в самых разных сферах. Каждая из этих стратегий предназначена для того, чтобы вынудить нас предпринять какое-либо действие или сделать какое-то заявление, которое позднее окажется ловушкой, заставляющей нас уступить посредством давления сил и стремления к последовательности. Процедуры, предназначенные для того, чтобы наложить обязательства, отличаются по форме. Некоторые методики чрезвычайно прямолинейны, другие же, наоборот, на редкость изощренны. Рассмотрим подход Джека Стенка, менеджера по продаже подержанных машин, работающего в автомобильном агентстве в Альбукерке, как пример прямолинейности. Делая доклад на тему торговля подержанными автомобилями на съезде Национальной ассоциации автомобильных торговых агентов в Сан-Франциско, Джек Стенко дал сотне, жаждущим увеличить число продаж торговым агентам, следующий совет. Добейтесь от покупателя письменного согласия. Получите деньги вперед. Контролируйте ход сделки. Спросите, будет ли клиент покупать машину сразу же, если цена его устраивает. Прижмите его. Очевидно, мистер Стэнко, специалист в данной области, полагает, что путь к уступчивости покупателей лежит через их обязательства, которые позволяют контролировать их с целью получения прибыли. Более изощренная тактика достижения уступчивости может быть столь же эффективной. Например, предположим, что вы хотите увеличить на своей территории число людей, которые согласились бы ходить по квартирам, собирая пожертвования для вашего любимого благотворительного учреждения вам было бы полезно изучить подход, разработанный социальным психологом Стивеном Шерманом. Шерман спросил у достаточно большого числа жителей Блумингтона, штат Индиана, чтобы они ответили, если бы их попросили потратить три часа на сбор денег для Американской ассоциации борьбы с раком. Конечно, не желая выглядеть неотзывчивыми в глазах проводящего опрос и в своих собственных, многие из этих людей сказали, что они согласились бы. Последствием этой ловкой процедуры – явилось семикратное увеличение числа добровольцев, вызвавшихся собирать пожертвования в ответ на призыв о помощи представителя Американской ассоциации борьбы с раком, который выступил перед горожанами через несколько дней после опроса Шермана. Используя ту же самую стратегию, другие исследователи спросили жителей Колумбуса, штата Огайо, будут ли они голосовать в день выборов, и тем самым значительно повысили явку на выборы президента США телефонные сборщики пожертвований на благотворительные цели недавно разработали еще более хитрую методику принуждения к принятию на себя обязательств заметили ли вы что звонящие с просьбой сделать вклад обычно начинают с вопроса о вашем здоровье и благополучии здравствуйте мистер или миссис целевая персона говорят они как вы себя чувствуете сегодня вечером или как ваши дела Намерение звонящего заключается не просто в том, чтобы выглядеть дружественно настроенным и заботливым. Сборщик пожертвований добивается вашего ответа. Обычно на подобные вежливые поверхностные вопросы вы отвечаете «прекрасно» или «хорошо» или «у меня все в порядке, спасибо». Как только вы публично заявили, что все прекрасно, сборщику пожертвований становится гораздо проще загнать вас в угол с целью заставить оказать помощь тем, у кого все плохо. Я рад это слышать. «Я звоню вам, чтобы спросить, не можете ли вы сделать пожертвования на нужды несчастных?» Согласно теории, на которой основывается эта тактика, люди, только что утверждавшие, что дела у них идут прекрасно или что они себя превосходно чувствуют, даже если это просто дежурная вежливость, побоятся выглядеть скаридными. Исследователь Дэниел Ховард, изучающий психологию потребителя, проверил эту теорию. Жителям Далласа, штат Техас, Звонили по телефону и спрашивали, разрешат ли они представителям комитета по ликвидации голода прийти к ним домой, чтобы продать домашнее печенье, причем выручка от этой акции, будет использована для приобретения продуктов питания для нуждающихся. Когда эта просьба была высказана сама по себе, только 18% опрошенных согласились. Однако, если звонивший предварительно спрашивал, как вы себя чувствуете сегодня вечером и дожидался ответа, прежде чем перейти к дальнейшему изложению вопроса, отмечались заслуживающие внимания моменты. Во-первых, из 120 человек, к которым обратились психологи, большинство, 108, на вопрос о самочувствии ответили положительно, хорошо, прекрасно и тому подобное. Во-вторых, 32% людей, ответивших таким образом, согласились принять продавцов печенья у себя дома. Это почти вдвое больше, чем при стандартном подходе. В-третьих, верные принципу последовательности, почти все, 89%, согласившиеся на визит, купили печенье. Данная тактика порождает успех не просто потому, что сборщик пожертвований, который ее использует, представляется более заинтересованным и обходительным, чем тот, кто ее не использует. Для того, чтобы убедиться в этом, Ховард провел другое исследование. На этот раз звонившие начинали разговор либо с вопроса «Как вы себя чувствуете сегодня вечером», после чего ждали ответа, либо с утверждения «Я надеюсь, что вы себя хорошо чувствуете сегодня вечером». Затем они переходили к сути вопроса. Несмотря на то, что звонившие в любом случае начинали с сердечного и дружелюбного замечания, Первая методика, как вы себя чувствуете, оказалась значительно эффективней второй, я надеюсь. 33% уступивших против 15%. Это объясняется тем, что только в первом случае объекты исследования принимали на себя обязательства, которые можно было с выгодой использовать. Обратите внимание на то, что взятое обязательство вынудило уступить вдвое большее число людей, Несмотря на то, что в момент принятия обязательства оно казалось испытуемым совершенно не имеющим значения ответом на весьма поверхностный вопрос. На вопрос о том, что делает обязательство столь эффективным, существует множество ответов. Самые разнообразные факторы влияют на способность обязательства определять наше поведение в будущем. Давайте рассмотрим на конкретном примере, как действуют некоторые из этих факторов. Необходимо отметить, что люди стали систематически пользоваться ими многие десятилетия тому назад, задолго до того, как ученые определили их в ходе научных исследований. Во время Корейской войны многие пленные американские солдаты оказались в лагерях для военнопленных, POW, созданных китайскими коммунистами. Китайцы обращались с пленными не так, как их союзники, северные корейцы, которые предпочитали использовать суровые наказания и жестокое обращение для того, чтобы достичь повиновения. Сознательно избегая видимости зверства, красные китайцы придерживались политики терпения, которая на самом деле являлась изощренным психологическим насилием по отношению к пленным. После войны американские психологи стали опрашивать возвращающихся пленных, чтобы определить, что же с ними случилось, отчасти из-за вызывающих тревогу успехов некоторых аспектов китайской программы. Например, китайцы сумели заставить американцев доносить друг на друга, что поразительно контрастировало с поведением американских военнопленных во время Второй мировой войны. По этой причине планы побегов быстро раскрывались, и попытки к бегству почти всегда были безуспешными когда случался побег, писал психолог Эдгар Шайн, главный американский исследователь китайской программы идеологической обработки в Корее, китайцы обычно быстро ловили беглеца, предлагая мешок риса тому, кто его выдаст. Фактически почти всех американских военнопленных, побывавших в китайских лагерях, считают сотрудничавшими в той или иной форме с врагом. Как показало исследование программы лагерей для военнопленных, китайцы широко использовали давление обязательств и стремление к последовательности с целью добиться покорности со стороны узников. Конечно, главной задачей китайцев было заставить американцев сотрудничать в какой бы то ни было форме. Этих заключенных натренировали не сообщать врагу ничего, кроме имени, звания и порядкового номера. Если исключить физическую расправу, как могли китайцы добыть у этих людей военную информацию, превратить их в союзников, заставить публично осуждать свою страну?